Глава 56. Вредная привычка Никто посторонний не знал, почему он попал в вооруженные силы. Он сам давно забыл о причине его поступления в военное училище. То, что оно оказалось военно-морским, было уже абсолютной случайностью, могло быть и другим. Главным критерием для него тогда была удаленность от родного города и казарменная специфика обучения. Подвиг заключался не в выборе профессии а в отказе от прошлого, от нехорошего, неафишируемого прошлого. Одновременно это было попыткой отказаться от дурной привычки. Избавиться от нее другим путем, кроме постоянного нахождения в коллективе, не получалось. По всей вероятности, наличие этой вредоносной привычки повлекло бы его по совершенно иной дорожке с очень крутыми склонами. Весьма возможно и даже закономерно он бы кончил плохо. И что же это была загадкая привычка? Все очень просто. Он воровал. Его руки в силу какого-то генетического курьеза. Отец был столевар и обладал солидными, медвежьими, малочувствительными лапищами. Обладали быстротой, бесшумностью и чувствительностью на уровне парапсихологических фокусов. Когда однажды он услышал, что прежде в некоторых азиатских странах ворам отрубали руки, он подумал, что мера была в самый раз. Начал он, как водится, с малого. Когда-то, уже совсем в раннем розовом детстве, он умудрялся свистнуть у отца мелочь прямо в его присутствии. Никто тогда не хватился. Позже, подросткам, он мог запросто в течение получаса, продвигаясь сквозь плотную толпу пассажиров утреннего трамвая, насобирать по чужим карманам недельную зарплату отца, падающего после смены от усталости. Классный руководитель Зоя Ильинична по пути на работу Обнаружив его однажды около себя, он по ошибке как раз извлек из ее пальто кошелек. Предположила, что мальчик очень увлечен городским транспортом и, наверное, будет водителем троллейбуса. Ему пришлось беседовать с учительницей не менее трех остановок, покуда представился случай аккуратно возвратить на место нежелательный трофей. Короче, в скором времени ему грозило превратиться в местного подпольного миллионера. Поскольку таковые вещи в стране победившего равенства неминуемо бросились бы кому-нибудь в глаза, кончил бы он очень плохо. Хотя избавиться от вредности он хотел не по этому поводу. Он просто мучился совестью. Ему было нехорошо от своих поступков, но бросить их никак не получалось. Как только он оказывался в знакомой среде, его умелые руки начинали собственную активную жизнь. Справиться с этой напастью он намеревался, загнав себя в постоянный коллектив с наложенными сверху ограничениями на свободу перемещения по городу. Кстати, последнее даже превзошло его ожидания. Поскольку он учился так себе, увольнения выпадали ему крайне редко. И еще покрой и подгонка парадной курсантской формы не давали возможности шарить по карманам соседей. Да и вообще, на молодого морячка с восхищением глядели Тяжеловесные мамаши, а иногда и девушки. Он всегда оказывался на виду. однажды он совсем расчувствовался. Это когда уборщица в столовой, наклонившись к нему поближе и вытирая натруженные руки осиний халат, извлекла из далекого внутреннего кармана, он сразу оценил его недоступность, и подарила ему засаленный трешник на мороженое. Армию и флот в народе уважали, Теперь он уже давно являлся офицером Тихоокеанского флота и тоже стал уважать себя самого. Он даже не вспоминал о своей давней вредоносной привычке, за которую, приходя домой и пересчитывая трофеи, краснел. Он стал истинным образцовым советским человеком. И самое главное, он сделал это без всякого Макаренко и педагогической поэмы.